Глава 14 «Чудесно! Правда, дорогие мои?» — воскликнула бурля от радости Сирена, спустя всего неделю после последнего столкновения Аманды с духом в очках неизвестного пола. Являлся то в мужском, то в женском обличии, а может, он вообще среднего рода, поди узнай. На верхней площадке внутренней лестницы стояли все трое — Джереми, Аманда и Сирена продолжавшая возбужденно вещать. «Весь свет здесь, и я не удивлюсь, если завтра скажут, что у нас была давка, самое большое столпотворение за весь бальный сезон». Джереми на сей раз был явно доволен затеей сирены и, стоя рядом с нею, одаривал сияющей улыбкой гостей, благосклонно взирая на слуг, носящихся туда и сюда с подносами изысканных явств и весело посматривая на жену с дочерью, которым он незадолго до этого заявил, что имеет основание гордиться ими. Аманда, наряженная в дорогое платье из синего атласа, чувствовала себя выставочным выставочном экспонат. На самом деле, К ее глазам очень шел цвет темного сапфира этой ткани, и золотые нити, искусно вплетенные в нее, отражали пламя свечей, вспыхивая огненными стройками. Декольте хитроумного кроя полностью открывало белые округлые плечи, сдержанно подчеркивая полноту груди. На шее красовалось Бриллиантовое ожерелье, подаренное ей Джереми, прямо перед их выходом для встречи гостей. Оно представляло собой гроздь мелких бриллиантов, рассыпавшуюся вокруг увесистого солитера величиную с виноградину. Украшение это нагло сверкало, ослепляя, и у Аманды было такое ощущение, словно ей на шею надели тяжелое ермо. Кстати, весело оно немало. Вихрь золотистых локонов ее прически венчала небольшая бриллиантовая диадема затейливой формы, загадочно подмигивая крохотными отражениями свечных язычков. У Сирены и Джереми были основания радоваться. Бабушка Ашендон потрудилась на славу, Среди гостей, шествовавших вереницей мимо Бриджей, оказались леди Джерси и еще пара патронес женского клуба Олмаков, три герцога с супругами, несколько графов и множество виконтов и лордов помельче. От мельтешения лиц Аманда впала в какое-то оцепенение, словно сомнамбула, и вдруг очнулась, вздрогнув когда услышала выкрик дворецкого «Мистер Джордж Брамл!». Глаза ее широко распахнулись. Она увидит живьем самого красавчика. Но к ее вязчему изумлению перед ней склонился целую ручку полноватый джентльмен не первой молодости. Он оказался черноглазым брюнетом чуть выше среднего роста на губах которого, очерченных как лук Купидона, застыло капризное выражение недовольства и унылой скуки. Однако, придирчиво оглядев ее, он потеплел взором и проговорил куртуазным тоном. «Весьма рад знакомству с вами, мисс Бридж. Теперь понятно, почему Ашендон забыл всех светских красавиц». Вы знакомы с моим другом, бароном Алвенли. И он взмахнул в сторону джентльмена, только что закончившего выслушивать многословные приветствия Сирены. «Алвенли», — Подумала Аманда, о нем я читала? Да, читала, упоминается во многих ссылках книг об этом периоде. Уильям Арден, второй барон Алвенли, Воплощение Дэнди времен регенства на вершине славы своих продуманных эксцентричных выходок вспомнила она, внимательно рассматривая личность, возникшую перед нею, и не могла поверить своим глазам. Следы увидания на красивом лице значит тоже уже изрядно выпивай Барон откачнулся, глянул на нее в монокль потом невинно чмокнув ручку проговорил ах мисс бридж ты прав Брама, она само совершенство подарите мне танец дорогая и не ожидая ответа отошел вместе с красавчиком и они на ходу в полголоса принялись совещаться о местонахождении буфета с крепкими напитками ну и ну сердито подумала аманда и это называют искрометным остроумием, которым прославилась эпоха регенства. Она негодующе отвернулась и увидела Аша, присоединившегося к череде гостей. Перед приемом Сирена похныкала о том, что граф не сможет встретить гостей вместе с бриджами. «Однако», — сказала она тогда со смиренным вздохом, — «если бы его сиятельство стоял рядом со своей нареченной при встрече гостей, то не было бы никакого сюрприза при объявлении о помолвке в самый разгорбала. Теперь она одарила сияющей улыбкой элегантно одетого графа и, позволив себе чмокнуть его в щечку, припоручила мужу. Аманда тоже приветливо улыбнулась. После банкета у вдовствующей графини аж несколько раз навещал дом Бриджи, продолжая давать уроки танцев невесте. Пару раз к ним заглядывала сирена, а однажды вслед за нею, к всеобщему изумлению, в дверь просунул голову Джереми, решил составить им компанию, потанцевал с неожиданной легкостью движений и получил явное удовольствие от музыки, которую исполнила на рояле «Сирена». Еще они с сашим ездили на прогулки в парк, и он ей много рассказывал о своей службе в армии, о привязанности к поместью и роду Ашендону. И Аманде пришло в голову, не слишком ли хорошо ей с ним. Ведь одно дело, когда тебя физически влечет к мужчине. Но если получаешь такую радость от простой беседы с ним, то это уже очень опасно. Она посмеялась над собою. «Забавная штука влюбиться в мужчину, за которого тебя собираются принудительно выдать замуж». Могло случиться и такое, — рассудила она с горечью. Если она действительно выходила бы за него, конечно, при условии, что он питает к ней ответные чувства, но именно этого не может быть. Что за чушь? — одернула она себя, выходя из мира грез. — Нельзя же влюбиться в мужчину, который жил до тебя почти две сотни лет назад. Если она правильно поняла маленького приказчика в очочках, то есть все основания верить, что в ближайшем будущем ей предстоит покинуть эти сценические подмостки. При этом, вероятнее всего, Аманда Бридж не воскреснет, но проблемы графа удачно разрешатся, ведь к тому времени Джереми Бридж уже выложит приличные денежки своему будущему зятю. Конечно, смерть Аманды будет тяжелым ударом-бриджем, но девушка ведь на самом деле умерла уже три недели назад. И Аманда содрогнулась. Неприятно было думать об этой стране ее бегства. Рядом с Сашем Аманда увидела Лиану, и лицо ее приняло надменно высокомерное выражение «жалкое зрелище» обнищавший дворянин сопровождает возлюбленную на балу по случаю его помолвки с другой. В следующее мгновение она узрела, что с другого боку Аша прилепилась старая графиня, за которой неотступно, словно на буксире, тащится ее компаньонка, кузина графа Эмили Уэксфорд, и неприятное ощущение сосущей пустоты под ложечкой утихло вероятно граф вынужден сопровождать матриарха со свитой застывшая мука на лице его сиятельства свидетельствовала о верности такого предположения но когда он взглянул на аманду лицо его резко изменилось выразив неприкрытое восхищение он склонился к ее руке и она смущенно захлопала ресницами вы необычайно Привлекательны сегодня, моя дорогая, — хрипловато прошептал он. А в уме ругнул себя. Боже, что я говорю! Необычайно привлекательна. Да она мечта о любимой женщине воплоти. В сияющей лазуре глаз таится несказанная нега. Изящные изгибы тела чувственно взывают из-под атласных покровов насыщенной синевы. И даже это ожерелье. На любой другой, казалось бы, верхом безвкусится, а на Аманде смотрится как символ чистоты и добродетели. «Добрый вечер, мисс Бридж!» — прозвучал голос Лианы, остудив пыл его внутреннего монолога. Он с короговоркой пообещал найти Аманду перед танцами и, выпустив ее руку, вошел в бальный зал. Лиана пошла вместе с ним. Они под руку обошли зал по периметру и раскланялись со знакомыми. «Чудесно, не правда ли?» — сказала Лиана, восторженно сияя зеленью глаз. Аж удивленно выгнул брови, и она поспешила исправить свою оплошность. «Конечно, предстоит ужасный вечер, признание твоей помолвки, но...» Добавила она дрожащим голосом, но, якобы храбрясь, я решила не думать об этом. Очевидно, ей не трудно было отогнать печаль, ибо улыбалась она радостно. И почему я так долго не возвращалась в Лондон, сама не знаю. Она подняла счастливое лицо кашу. Во всяком случае, до судного дня не вернусь в старый ханжеский Уилшер. «Ханжеский?» — переспросил мгновенно аж. «Уилтшир? А я-то думал, тебе там нравится», — сказал он, вспомнив давние высказывания Лианы о приверженности к сельской жизни. «Ну да», — заторопилась Лиана. Так и было до того, как пришлось провести многие месяцы в затворничестве. Она огляделась вокруг, я так и тосковалась по подобным вечерам и людям, с которыми можно поговорить. Но там полно людей, с которыми она расхохоталась, и ее смех зазвенел колокольчиками. «О, но я же имею в виду интересных людей, остроумных и элегантных, охота посудачить о последнем скандале у принца-регента, о любовных связях кого-то с чьей-то женой». «Господи!» — только и вымолвил Аш. Или она мило надула. «Губки, ты шокирован!» — лукаво спросила она. «Раньше ты не был таким ретроградом. Смотри, вон красавчик!» И она указала на былого короля фаворитов. Не предполагала встретить его сегодня. Говорят, он теперь редко бывает на светских раутах. Да, редко. Но он старый приятель и любимец бабушки. Миссис Бридж счастлива была пригласить его. — А, неудивительно, — сухо заметила Лиана. Наверное, вне себя от счастья при одной мысли, что на ее второстепенной вечеринке присутствует сам знаменитый красавчик Брамову. Аж напрягся, но она, не замечая, продолжала. — Бедненький аж мой. У меня сердце разрывается, когда я думаю, что ты всю жизнь будешь прикован к этим людишкам. На это... Аж уклончиво пробормотал что-то, но внутренне вскипел от негодования. То, что он сам так же жалел себя, не уменьшило его гнева на Лиану Боннер, постороннюю личность. Она же не он, взявшую на себя право. Он судорожно втянул в себя воздух. Лиана — посторонняя личность. Как подобная гадость могла прийти в голову? — Лиана имеет полное право судить о моем будущем. — Имеет? И он опять склонил к ней голову, когда она старалась привлечь его внимание к кому-то поблизости. Прислушиваясь к ее пренебрежительным замечаниям, приправленным ядом, он понял, что она способна жалить, как змея. Увидев, что к ним приближается его друг Джеймс Уинконон, вздохнул с облегчением. «Ого! — ваше сиятельство! — произнес Джеймс, сложившись с длинным туловищем чуть ли не вдвое в преувеличенном поклоне. Взор его иронически поблескивал, когда он целовал ручку Лианы. Леди Ашендон очаровательно, как всегда! Лиана удивленно заморгала. «Что с вами, Джеймс? По-моему, вы впервые удостоили меня комплиментом!» Сам не понимаю, почему я раньше был таким невнимательным. Ловко выкрутился Джеймс. Заверяю вас, что это не в последний раз. И Лиана весело рассмеялась. Я только что говорила Ашу, как мне сегодня приятно быть здесь. Кажется, целую вечность никуда не выезжала. У вас удачный выбор, — сказал Джеймс и обратился к Ашу. Миссис Бридж собрала на свой праздник все сливки общества. На что ли она опять рассмеялась, но не так мелодично, как в предыдущий раз. Скажите за это спасибо бабушке Ашендон. Она всю неделю рассылала письма и наносила визиты, думаю, никакая иная сила не затащила бы миссис Драмонт Барл в дом, пахнущий торговой лавкой. Она сморщила изящный носик и захихикала, прикрывшись веером. На мгновение Аша охватил бешеный приступ гнева. — Это Лиана, женщина его грез. Аш заметил, что Джеймс наблюдает за молодой графиней, и его губы кривит ехидная усмешка. Уинкентон поклонился и спросил, — Можно с вами потанцевать, миледи? В вашем обществе и музыка кажется первоклассной. Он с кокетливой улыбкой взял ее ладонь, положил на свою согнутую руку и повел Лиану к центру зала. Она, уходя через плечо, сверкнула взглядом на Аша. Договорим «Да позже, Милорд, произнесла она негромко. Через минуту она уже вовсю кружилась в энергичном хороводе. Вихрились локоны ее, горели щеки. Аж оцепенело следил за нею. Как могла она так резко измениться? Он был уверен, что за время разлуки изменился не он. Но тут же начал укорять себя. Да, ведь следовало ожидать, что такое... Жизнелюбивое существо как лиана может перевозбудиться от первого после долгого перерыва выезда в свет и наговорить совсем не то что думает или быть может она в таком отчаянии от его помолвки и предстоящей женитьбы что переполнено горем и оно невольно прорвалось в такой форме милая шустрая девчонка Аш вздрогнул, вдруг заметив, что рядом с ним стоит Джереми Бридж и многозначительно наблюдает за Лианой и Джеймсом. Аш хотел было... Объяснится, но Джереми открыто отмахнулся, сказав, «Не волнуйтесь, молодой человек, мне все известно о ваших интересах в этой сфере. Я же говорил вам раньше, что мне важно узнать о вас все, и первым делом я обратил внимание на вашу давнюю связь с теперешней вдовой вашего кузена». «Не скажу, что осуждаю вас за это», — задумчиво проговорил он, продолжая смотреть на танцующих, — Похвальная дотошность, сэр, произнес аж тоном, холодным, как ветер в морозную ночь. Но вам нет необходимости. хо хо перебил его, усмехнувшись Джереми. Знаю, вы человек чести и все такое. Знаю, что могу положиться на вашу осмотрительность, но... Должен четко отметить, и веселая улыбка увяла на его губах, что если хоть слово о ваших фокусах-покусах, дойдет до ушей моей дочери, я буду очень, очень недоволен. А вам, тут голос его перешел на шепот, по-моему, неохота разонравиться мне, Элорн. Аж так разъявился, что почти не мог и слова вымолвить, но справился и ровным голосом сказал «Мистер Бридж». Вы полагаете, что можете со мной обсуждать планы измены моих обетов о Манди? Разумеется, это не так, ибо ее отец, вслух высказывающий такую идею, не достоин не только беседы со мной, но даже моего презрения. Джереми побагровел и агрессивно выпятил массивную нижнюю челюсть, помолчав, произнес с натужным смешком «До «Да чертиков горды собою». — Да, милорд. Но все равно. Нечего меня ловить на слове. Я прямо вам сказал все, как оно есть на самом деле. — Разве вы только это сделали? — холодно спросил Аш. — Извините, сэр, но мне пора пригласить на танец невесту. И, круто развернувшись, он пошел прочь со стиснутыми кулаками. В голове не укладывался смысл состоявшегося разговора. Если он правильно понял Бриджа, тот сказал всего лишь, что любовная связь на стороне вполне допустима, если о ней ничего не дойдет до ушей Аманты. Медленно разжал кулаки и глубоко вздохнул. Да, понятно, что ему предстоит. Он будет, как сказала Лиана, прикован к этому грубому, властному и недоброжелательному Борову. Остановившись на мгновение, поклялся, что как только они поженятся с Амандой, он умчит ее в поместье и Бриджей на порог не пустит. Конечно, придется воспользоваться щедротами Бриджа, но он, Уильям, будет трудиться каждый день от восхода солнца до восхода луны, и когда поместье начнет приносить стабильный доход, выплатит Бриджу все до последнего пенса с процентами. Но как отнесется Аманда к таким суровым условиям? Ей явно нравится Лондон. Не сочтет ли она жизнь в сельском уединении с ссылкой? Как воспримет то, что ее отец — нежеланный гость у нее в доме? Хотя она и не проявляет особой привязанности к своему старому бандиту, но все же он — отец ей. Аж прошелся взглядом по всем группам присутствующих толпящихся вдоль стензала, но Аманду не обнаружил. Неужели решила попробовать свои силы в сельском танце? Он уже было двинулся к буфету, но вдруг узрел такое, от отчего чуть не задохнулся, в укромном уголке, за колонной, стояла его нареченная, увлеченно беседуя ни с кем иным, как с космосатрли. Кулаки снова сжались сами собой. Он шагнул по направлению к паре, но над духом раздался голос запыхавшейся лианы. «Господи! Не танцевала сотню лет и, похоже, совсем разучилась. Не принесешь ли мне стакан? О!» Он обернулся и понял, что она проследила за его взглядом. «Боже! Как оказался здесь Саторли, Ведь ему отказали от этого дома!» а ты довольно быстро впитала уйму сплетен, почти прорычал он, и изумительные очи Лианы распахнулись со спугом. Ах, аж я не думала! То есть я допускаю, что можно вспылить из-за того, что мисс Бридж так забылась, флиртуя с мужчиной, которого не выносят ее родители, да еще будучи твоей невестой, и на опущенных ресницах засеребрились слезы. «Понимаю, что ты относишься к ней совсем не так трогательно, как мы с тобой друг к другу, но все же ее поведение тебя смущает и ставит в ложное положение». Аж тщетно старался почувствовать раскаяние в том, что незаслуженно обидел любимую женщину. Внутри у него все кипело от негодования но он похлопал ее по руке, отвел в сторону и довольно сухо сказал «благодарю за сочувствие, но очень прошу тебя не заботиться о поведении моей невесты и предоставить это мне». Лиана оторопело уставилась на него. «Разумеется, аж. Я и не думала вмешиваться, просто я...» «Ладно, бесцеремонно бросил аж. Сейчас будет кадриль. Потанцуешь со мной?» Аш чувствовал облегчение, что фигуры танца почти не позволяли разговаривать с возлюбленной. Когда замерли последние аккорды, они с Лианой оказались около двери в маленькую гостиную. — Зайдем, Аш, — предложила Лиана с обаятельной улыбкой, — давай поговорим. Аш попытался отойти, но она настойчиво тянула его за рукав. С недобрым предчувствием он вслед за нею вышел из бального зала. Как только они оказались в полумраке маленькой комнаты, Лиана обернулась, прижалась к Ашу и губами нашла его губы. Ее поцелуй, проникновенный и страстный, к его удивлению с примесью чувства собственной вины, не вызвал в нем того волнения, которого он ждал. Его донимала одна отчетливая мысль, что не следовало ему сейчас уединяться с Лианой. Завершив поцелуй, Лиана со вздохом привалилась к плечу Аша и глянула из-под ресниц ему в лицо. «Ох, Аш!» — прошептала она, нежно коснувшись пальцами его щеки. «Я так люблю тебя!» Аш прикрыла ее ладонь своею, чуть сжал, отнял от лица и выпустил Лиану из объятий. — Знаю, — мягко сказал он, — но нам самим придется отказаться от любви. Мы должны так поступить, Лиана. «Должны — Должны? — спросила она упавшим голосом. Она отклонилась, но руку его продолжала удерживать. Вновь заговорила, но уже явно напористым тоном. Я думала о нашем положении аж. Понимаю, что мы не можем пожениться, хотя у меня ушло много месяцев на то, чтобы во всем разобраться и усвоить твои представления о долге перед родом ашендонов и нашей личной ситуации. Но до чего же несправедливо, милый, что наша любовь обречена, она так сильна, что не может погибнуть, и я пришла к выводу, что у нас есть единственный путь» и с дрожью в глубоком вдохе помедлила, прямо глядя на него огромными роскошными очами. «Я все решила, дорогой мой, единственная любовь моя, я согласна быть твоей любовницей». Аша будто тряхнула, словно внутри взорвалось нечто огромное, острое. Из путаницы мыслей всплыла не помнит, когда просил Лиану стать его любовницей. Вторая мысль была — ослышался. Но тут же и третья, уже как отклик на мгновенную душевную встряску, возникла с непредвиденной определенностью. Он не желает вступать ни в какую связь, тайную или явную, с Лианой, графиней Ашендон. — Дорогая, — начал он торопливо. Ты же не могла подумать. — Могла. Я обо всем передумала. Голос Лианы окреп. И другого пути просто нет. Аж. Она отступила на шаг. — Господи! — выговорила она, задыхаясь. — Ты же считаешь, что я пала так низко, что недостойна даже упрека. Но ничего подобного. У меня нет слов, чтобы выразить, как я тронут тем, что ты готова пренебречь всеми условностями, что ради меня рискуешь своей репутацией, не боишься навлечь на себя позор. Но я не могу тебе позволить учинить такое над собой. И я не могу, — договорил он веско, — изменить обетом, который беру на себя. Пойми, как бы я ни... Но Лиана внезапно отвернулась и прошептала трагическим тоном, «Я так и думала». «Не сберегла твою любовь, а теперь...» У нее сорвался голос и, чуть помолчав, договорила, «потеряла и твое уважение». «Не говори так», — сказал Аш, и сам испугался своей неискренности. «Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. И хоть ощущал вину, хотел лишь одного — уйти от нее. Лиана, мне больше нельзя задерживаться здесь с тобой. Аманда...» Но Лиана топнула ножкой. «Опять! Это Аманда! Значит, так, Аш! Скоро я начну верить, что ты обещал ей не только свое имя, но и сердце!» Она очаровательно надула губки и продолжала дуться, пока Аш не начал оправдываться, чего она явно ожидала. Но он вскоре осознал, что... Все его заверения в верности звучат пустым звуком даже для его ушей, и обиду на ее лице сменила злоба. «Говоришь, что любишь меня, а сам и шагу не можешь сделать, дабы сохранить нашу любовь?» «Мне бы хотелось, чтобы ты поняла», — сказал он устало, «что у меня нет выбора, так же, как когда-то не было и у тебя. Подумай, он миролюбиво, Протянул к ней руку, чтобы несколько сгладить жесткость слов, но она, раздраженно фыркнув, взвелась вихрем и со зловещим шелестом юбок вылетела прочь из комнаты. Аж выглянул следом, но, увидев, с каким нескрываемым интересом наблюдают за Лианой все в бальном зале, остановился. Она уже дала всем сплетницам прекрасную возможность развлечься, и ему не имеет смысла раздувать пожар скандала. Что же все-таки произошло сейчас? Никак не мог решить, что его больше поразило, само предложение Лианы или то, что оно его не прельстило, когда он представил себя с нею в постели. Прошло несколько минут, прежде чем он собрался с силами, поднялся, вышел из маленькой гостиной и пустился на поиски невесты.